Глава вторая Даже окраина столицы ошеломила провинциалов. Здесь было шумно, грязно, ярко и сытно. На каждом углу продавались горячие пироги, сбитень, бульон или морс. Возле станции дилижансов толпились люди, толкались, зазывали, кричали. Здесь практически не было траурных одежд. Видимо, столицу не коснулись нападения странных крылатых людей из соседнего королевства. Впрочем, люди ли они? Амели с каменным лицом попросила служащего отнести сундук в гостиницу и сжалась, услышав, сколько будет стоить одна ночь в номере на троих с ужином и мытьем в общей купальне на этаже. На эти деньги в провинции они бы неплохо прожили месяц или не слишком хорошо два. И к тому же это были практически последние их средства. Не дрогнувшей рукой девушка внесла оплату и, заметив у конторки кипу старых газет, попросила их почитать. Доберите, «Да барышня!» – махнул рукой портье. «Эта хозяйка принесла у дверей стелить, чтобы господа обувь свою ставили для чистки. Полы не портили. У меня еще есть. А как прочтете, сюда вот в ящик положите!» «Спасибо вам!» – искренне сказала девушка. Она подхватила тяжелую пачку бумаги и вместе с Иланой и Брисом поднялась на третий этаж в маленький спальный номер, в котором была, собственно, только кровать, стол и место для сундука. Пока дети мылись, девушка успела просмотреть газеты и выяснить, что они как раз годичной давности. Война, которая уничтожила их прежнюю жизнь в столичных изданиях, называлась пограничной стычкой. Потери упоминались вскользь, зато долго и подробно расписывалось триумфальное возвращение наследного принца после победы над мерзкими гангутами. Правда, списки некрологов подсказывали, что мелкая стычка была не такой уж и мелкой. Но кто их читает, эти некрологи, кроме древних стариков, до да тех, кто проводил на войну близких? Амели быстро отыскала газеты со дня своего брака и дальше, перебрала, обращая внимание на некрологии, с комком в горле прочитала. «Скорбим! Граф Эмид Жаккард Дюботе погиб в стычке с гангутами, прикрывая отход своей части. Честь и слава посмертно награжден орденом». Больше ничего. Никаких упоминаний о свадьбе, титуле и владениях. Поискав еще немного, Амелия нашла упоминание о Кларисе Дюбате, ставшей украшением балов сезона. А также смутное упоминание о возвращении к началу сезона виконта Лайверстоуна. По словам журналиста, благородный лорд получил ранение во время пограничной стычки и теперь является на балы с тростью, пугая дам своим мрачным видом, точно герой готического романа. К этой заметке прилагалась литография довольно плохого качества, но Амели смогла узнать того самого Флая, который провел церемонию для нее и графа Дюбате. Больше ничего полезного девушка не нашла, зато пришел ее черед мыться и ужинать. Если к рассвету она не придумает, как ей найти родню супруга, придется ехать к тетке со стороны матери, благо адрес имелся, и просить о приюте хотя бы на первое время. Впрочем, уже в неопрятной серой мыльне девушке пришло в голову, что она не сможет просто так с улицы зайти в дом дюбате и предъявить бумаги. Их могут просто отобрать и сжечь. Нужно сначала найти нотариуса, подтвердить подлинность бумаг, сделать копии, а потом уже доказывать свое право на вдовью часть и все, что указано в брачном контракте. Значит, сначала к тетке, потом поиск работы, нотариус стоит денег, а уж потом претензии к наследникам семьи Дюбате. Ради себя Амели не пошла бы на такую авантюру, но у Бриса появился огненный дар. Его надо учить, чтобы он не выгорел, а Илане пора уже посещать школу для девочек, чтобы приобрести знания и умения, положенные благородной девушке. И на это все тоже нужны деньги или хотя бы связи. Когда принесли ужин, жидкий суп, небольшие котлеты с овощным рагу и компот, девушка подождала, пока младшие наелись, и рассказала им свой план. Поиск родственников и работы сестру и брата не вдохновил, но дети уже достаточно повидали, чтобы понимать, как важно учиться и чем грязная работа отличается от чистой. Поэтому возражать не стали, помолились светлым и легли спать. Утром, когда шум за окном разбудил их, Амалия встала первой, Привела себя в порядок и наказала детям ждать ее. «Если придут и скажут освободить номер, попросите снести сундук вниз и подождите меня у крыльца. Я постараюсь вернуться как можно быстрее», — сказала она и поспешила выйти на улицу. Уже светало. Показав извозчику конверт с адресом тетки, Амели узнала, что проезд до нее обойдется в пять медиков, и, вздохнув, согласилась. Ехать пришлось недалеко. Сестра матери жила в простом районе, где дома часто делились на два хозяина и почти не имели прилегающей территории, так дровяной сарай поставить или конюшню на одну лошадь. Весна еще не укрыла улицу зеленью, поэтому заметны были покосившиеся крылечки, слетевшие от зимних бур черепицей, пустые горшки с торчащими ветками гераний. Вид был унылым, небогатым, но выбирать не приходилось. Договорившись с возницей, что он несколько минут подождет ее у крыльца, вдруг тетушка не примет внезапно свалившуюся на голову племянницу. Амелия постучала в двери. Ей открыла служанка в грубом коричневом платье и простом халчевом переднике. Что угодно, тускло спросила она, пряча под передник натруженные красные руки. Госпожу Парис, вежливо ответила Амели. Скажите, что ее желает видеть племянница, мисс Амели Фонтен. Служанка прикрыла двери и ушла. Вернулась она не одна. На пороге появилась сухопарая дама в черном платье с белым воротничком. «Амелия?» Строгим голосом спросила она. «Что привело тебя ко мне?» «Если позволите войти, тетя, я все расскажу», — вежливо ответила девушка, готовясь развернуться и уйти. Она уже поняла, что трое нахлебников здесь лишнее. «Входи!» — к ее удивлению сказала женщина и отступила в глубину коридора. Девушка вошла и поняла, что неприглядный внешний вид скрывал довольно уютный и удобный, а главное, теплый дом. После коварных весенних ветров и долгого путешествия аромат свежей выпечки и кофе пленял. Следом за чопорной дамой Амели прошла в гостиную, отдала служанке плащ, шляпку, перчатки, присела в широкое потертое кресло, взяла в руки чашечку кофе и не заметила, как рассказала тетушке практически все. С трудом удержала только новость о своем замужестве. «Значит, вы приехали сюда, потому что вас просто выжили?» Тетушка сидела с каменным лицом и спокойно рассуждала. «Первое время я смогу вам помочь, а потом выйдешь замуж, устроишь детей в школы, и все будет хорошо». Амелия выдохнула. За время затянувшегося кофепития тетя Сибилла успела рассказать ей, что овдовела чуть больше года назад. Ее муж был много старше, да еще провел молодость в походах, вот и недолго прожил в отставке. «Хорошо, что мы успели купить дом», — так же ровно и спокойно рассказывала она. «Стефану год до выпуска из военной академии. У нас нет денег и связей, так что распределят его в какой-нибудь дальний гарнизон, а с вами я не заскучаю». После беседы госпожа Парис велела служанке отыскать извозчика и вместе с Амелией поехать за детьми. «Я могу и сама, тетя!» Попыталась отказаться девушка. «Привыкай!» — строго сказала ей она. «Здесь, в городе, молодая девушка без компаньонки или мужчины — легкая добыча!» «Спасибо!» — искренне сказала Амелий, садясь в коляску.